Глава девятнадцатая. Два разговора. Кирилл обнаружил Алексея в третьем дальнем зале солянки. Дима, японец, крутил за пультом медленную композицию острова «Дань 80-м. «По какому случаю внезапный сбор?» — уточнил Кирилл, садясь за столик. «По поводу его разрыва с Зосей». Алексей кивнул в сторону приближающегося к ним от барной стойки Сергея. «Излагай!» выдвинул он для Сергея стул. А, поставив на стол рюмки с зеленой мутью Фореста Гампа, махнул рукой Сергей. «Нашла себе 53-летнего бизнесмена. Говорит, встречаться больше не будем. Не хочу себя компрометировать. У нас с тобой будущего нет». «А как же ваш феерический секс?» — сказала у бизнесмена с потенцией порядок. «Он йогой занимается. Вот». «Я ее девять с половиной месяцев окучивал, как подорванный». «Она мне про йогу теперь втирает». «Деньги потянулись к деньгам», — резюмировал Алексей. «Не успел ты крутануть ее с квартирой». «Понимаю, обидно. С другой стороны, могло и Бехи, и Мальдив не быть. Так что забей. Автомобиль, надеюсь, отбирать не станет. Не будет мелочиться». «Надеюсь», — невесело усмехнулся Сергей. Впервые за долгое время он казался растерянным. «Ты что скажешь, математик?» «Вообще-то понять ее можно», — пожал плечами Кирилл. «Какие у нее с тобой маячили перспективы? Поэксплуатировал бы еще максимум пару лет и бросил сам. Оставь за ней право по устройству личной жизни и по-буддистски пожелай ей счастья». Сергей промолчал, хмуро уставившись в стол. Они выпили по коктейлю. «Ладно, мужики», — Алексей поднялся. «Не обижайтесь, я домой». «У меня завтра с утра встреча с австрийцем, надо успеть пару музыкальных пьес дописать». Двигает рубач, кивнул Сергей. «Отпускаем, пусть за граница тебе поможет». «Повторим по Форесту?» — спросил Кирилл, глядя вслед Лехи, который на выходе активно тряс руку какому-то парню с косичкой. «Можно», — кивнул Сергей. Кирилл растворился у барной стойки среди желающих выпить. Минут через пять — вынырнул из толпы с двумя наполненными рюмками. «Не забыл, Серый? О чем? Насчет субботы двадцать пятого. Бензин я тебе оплачу». «Пошел ты с оплатой». «Они выпили». «Отвезу», — сказал жене. «Не пойму только, зачем тебе это нужно». Обещал Катерине. Она к Берте прикипела. У них дни рождения оказались в один день. И что? Катерина видит в этом мистический знак. «Ты серьезно?» Не в мистике, конечно, дело. Просто хочу ее порадовать. Гнетет ее что-то, я вижу. Особенно перемкнула после того, как у матери в больнице побывала. Что между ними происходит, не понимаю. Отношения странные, вернее, вообще никаких. Там, конечно, отчим, крутое хамло. Возможно, из-за него она не жалуется, отцовскую диссертацию дописывает. Внешне веселая, но глаза тоску выдают. Думаю, есть моменты, которыми можно делиться только с женщиной. А Берта далеко не худший вариант. Я к ней не ревную, и вообще надо отблагодарить старуху. Где бы мы нашли комнату в центре, без посредников, без залога, еще за такую смешную сумму? Это да, вот тебе случайная встреча у мусорного контейнера. Случайности не бывает серой, что подтверждает усиленный закон больших чисел. Вечно ты, математик, во всем усмотришь символы, фундамент подо все подошьешь. Ладно, где кутить собираетесь? Пушкине столик заказали. Знаю, бывал. Зоси? С кем же еще? Антураж там подходящий, согласен. И реально вкусно, особенно без строганов. Если честно, я завидую тебе, Кира. Не в смысле, конечно, Пушкина и старой кошелки. В смысле чего? В смысле математики Екатерины твоей. Сейчас мало кто делом горит. Посмотри вокруг. Все эти хипстеры, лобстеры, хлебом не корми, дай поглумиться над чужим трудом. Думаешь, не знаю, как многие из них презирают меня за автосервис. А сами дутые пузыри, проедающие родительские бабки. Ничего, большинство из них моргнуть не успеют. Станут в ряды тупоголовых яппи. В офисах будут портки протирать. Создать собственный качественный продукт Кишка у них танка, моральные импотенты. Все не могут быть творцами. Креативит всегда небольшая кучка. Остальные потребляют. Так было, есть и будет. Ничего нового. Да не об этом я, Кира. Это как раз ясно. Тогда о чем? Подойди здесь к любому, спроси. Чего бы ты хотел прямо завтра с утра, только честно? Уверен, он ответит. Проснуться богатым и знаменитым. Они все хотят быстрого успеха, признания. Больших денег, халявы, короче. Три недели назад я рассуждал примерно так же. А на днях знаешь, что понял? В нас сидит один глобальный дефект. Мы не умеем получать кайф от процесса. Нам нужны быстрые результаты, мгновенный приток бабла и успеха. Сергей обвел глазами окружающих. И в любви то же самое. Каждый из крутящих здесь задом телок на аналогичный вопрос, если не ответят, то подумает... проснуться в постели с богатым и знаменитым. Ни одна не скажет «просто любить». Хотя, кого тут любить? Треть — конченые геи, половина — бисексуалы. Вон тот, глянь, у окна с бритыми височками, подъезжал ко мне пару месяцев назад, типа «давай интимно уединимся». Ну, я ему объяснил, что думаю насчет такого уединения. «Ты слишком к ним суров». Все мировые язвы на них повесил. Не забывая, Земля вращается быстрее, ход времени ускорился. Научный факт. Их жажду быстрых результатов можно понять. Среди них наверняка есть прогрессивные таланты. Не будь трубачом дубль-два, Кира. Только он с его вселенским наивом может считать их через одного прогрессивными талантами. Найдется, может, пара-тройка. И те наверняка под постоянной наркотой и в хронической депрессухе, что никому не нужны и никем не поняты. Ну, леха то не такой. А что Леха? Талантлив, не спорю, но ленив до черта. Ни одной музыкальной пьесы до конца не склепал. Разгильдяй, поискать. Опаздывает вечно. Австрия ему вряд ли мозги вправит. Там родиться надо, вырасти, впитать их дисциплину. «Да, серьезно на тебя разрыв с Зосей повлиял?» Кирилл похлопал Сергея по плечу. «Вообще-то музыкант без разгильдяйства — это нонсенс. Хотя мы все по-своему разгильдяи. Нам с тобой тоже не отвертеться». «Я — да». Прельстился халявой, продался богатой бабе. «Ты — нет». «Катька твоя — нет». «Честно, не ожидал, что ты способен оторваться от родительской кормушки». «Брось, серый». Я на днях не побрезговал, у матери прилично денег взял, хотя брал, по сути, отцовские. Когда брал, знаешь, на чем себя поймал? На чем? Мне стало жалко себя. Не ее, а себя. Я в тот момент подумал, что мы все, ты, я, Лешка, еще много таких же, до сих пор хотим сидеть в песочницах, лепить куличики, хвастать, у кого круче совочек, ведерка или машинка. и чтоб в идеале отцы сидели на скамейках рядом, а матери из окон звали нас ужинать, а потом долго гладили перед сном по волосам. — Да, — протянул Сергей, — известная байка, если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас у тебя Бентли, то в детстве у тебя все равно не было велосипеда. — Вообще-то, — усмехнулся он, — я б сейчас от песочницы не отказался, и чтобы мать жива была, хрен с ним. С велосипедом. Вот-вот. А насчет Катерины ты прав, она сильная. Правда, не знаю, насколько нас хватит. Эйфория ушла, храп, прости Господи, усилился, нищие стены оголились. Остается только пойти по стопам отца. В смысле? Отвезти, прости Господи, подальше за город, пристроить в канаве с кляпом во рту, а перед этим заставить переписать квартиру на Катерину или на меня. Родни у нее вроде не наблюдается. Шучу, Серый, шучу, конечно. Разговор у нас с тобой получается какой-то недетский. Меня на такой разговор, может, никогда бы не пробило, если б Зоська меня так резко не бортанула. Меня будто окунули в дерьмо, накрыли чугунной крышкой и шепнули «А ну-ка, попробуй, вытащи сам себя». «И я вытащу, Кира, вытащу. Я ведь умный». Похоже, сама жизнь с меня спросила, Альфонс или не Альфонс. Ух, я теперь рыть землю буду. Первая ступень — пилот-любитель. Вторая — пилот коммерческой авиации. Ух, гнилье это бизнес-элита, это грёбаное. Сто процентов будет от меня зависеть. Как я штурвал поверну. Бэху продать, правда, придется. Курсы денег стоят. Туда вроде без диплома, о высшем техническом не сунешься. Ты меня поражаешь, Кира. «Вопрос с дипломом я решу, как нефиг делать. У нас что, умельцев мало? Им диплом склепать полчаса. Главное, я азы в армии изучил. А хоть злой был мужик, потихоньку от начальства дал нам основу управления летным средством. Я там, в армии, понял. Высота меня любит. Знаешь, самый мощный и затяжной оргазм. Ну и высота плюс скорость. Автосервис отменяется?» Ты сомневался наживать простатит под чужими тачками вместе с отцом? Хрена вам лысого. Все слышали. Вот вам вместо рихтовки с грунтовкой. Сергей продемонстрировал окружающим соответствующую фигу скрепко с крепко сжатым кулаком. Бэху жаль, но надо воять будущее. В начале августа в интернат прибыл новый поселенец и в первый же вечер облюбовал Берту. Случилось это за ужином в столовой. Его посадили от нее через столик к странноватому подозрительному, все время озирающемуся по сторонам, Ивану Алексеевичу. И боковым зрением она подметила, что новичок частенько скашивает глаза в ее сторону. «Только этого мне не доставало», — подумала Берта. «Правда, на ловеласа не похож, глаз не масляный, не раздевающий, хотя какие теперь раздевания, смешно». Взоры новичка были скорее страдальчески-человеческими, нежели сугубо мужскими. «Уж мне ли не разбирать мужских взглядов? Похоже, помыслы его чисты?» С внутренней грустью усмехнулась она на третий день. Был он худым и высоким, ел совсем мало. Берта нарекла его про себя благородным и дальгой и даже начала испытывать легкую вину за его недоедание. 22 августа, в день ее рождения, Час ее после обеденного уединения на лавочке он пробрался сквозь кусты и, спросив разрешения, подсел к ней, интеллигентно сохранив между ними расстояние примерно в полметра. Немного помолчал, любуясь домиком, который она рисовала, веточкой на земле. Потом негромко начал. «С первого дня наблюдаю за вами, Берта Генриховна, и нахожу вас совершенно особенной. Мне показалось, вам приходится несладко с соседкой по комнате». Воздремлет вас дремлет комиссар Мегре?» Она уже закончила с фасадом и перешла к крыльцу. «Или нашептал кто-то из местных доброхотов?» Сейчас она занималась перилами. «Здесь не надо быть Мегре», — осмелел он немного. «Достаточно краем уха послушать вашу и ее речь, чтобы понять, какая пропасть вас разделяет». «Я должна поверить, что вы не знакомы с железным правилом Цербера», Кстати, напомните, пожалуйста, ваше имя. Дмитрий Валентинович, а с правилом Бориса Ермолаевича я, представьте, действительно незнаком. Селить легких с легкими, трудных с трудными. Вот его непреложный закон. Мы с соседкой, каждая по-своему, оказались для него трудны. Вот он нас и объединил. Смею думать, мне понятны его внутренние мотивы. Он показался мне человеком безмерно уставшим, сломленным, и глубоко несчастным. Неужели? Я-то как раз считаю его бездушным роботом и чистейшей воды функционером. Кстати, как вам живется с Иваном Алексеевичем? Он, насколько я знаю, состоит у Цербера в списке легких. Значит, вы попали в ту же обойму. Она пририсовывала кольца дыма к дымоходной трубе. «Иван Алексеевич?» Экземпляр интереснейший, на первый взгляд безобиден, на самом же деле безнадежный ипохондрик. Правда, ипохондрия у него камерная, распространяющаяся в основном на меня и изредка на нашего третьего соседа по столу. Он убежден, что нас всех потихоньку подтравливают в столовой. Нести свою убежденность в широкие массы он не рискует, боится быть помещенным, как сам выражается, в «желтый дом». Зато мне наедине каждый вечер сообщает приблизительно одно и то же. Очень, говорит, удобно приспособилась местная административная мафия. Главное, малозатратно. Микродоз яда в наших организмах не обнаружит ни одна лаборатория, а процесс распада на уровне клетки, знай себе, идет и добавляет. Неукоснительно. Неукоснительно его любимое слово. Пропускает меня вперед в дверь столовой и напутствует. «Милости прошу на неукоснительную смерть». А сегодня проснулся и, сидя в кровати, сказал. «Голова болит больше обычного. Значит, вчера дозу превысили». Впрочем, бог с ним, с Иваном Алексеевичем. Это так. Пришлось к слову о легких и трудных жильцах. «У вас ведь сегодня день рождения, Берта Генриховна. Разрешите от души поздравить». Берта поразилась его осведомленности, а он продолжал, любуясь законченным ею домиком. «У меня, к сожалению, нет никакого вещественного подарка, но, если позволите, преподнесу вам то, что умею делать лучше многого другого. По профессии я чтец. Сорок лет отдал работе на всесоюзном радио. А бывших чтецов, как и бывших актрис, не бывает. Вы согласны?» «Пожалуй», — кивнула Берта. Что-нибудь из отечественных или иноземных авторов? Скажем так, из неизвестных отечественных, из посвященного мне когда-то моим близким другом. Что ж, извольте. Она отложила рисовальную веточку в сторону, и Дмитрий Валентинович стал читать. «Моим глазам нельзя, нельзя к высоким строфам прикасаться и душу строчками терзать, и, плача, ими восхищаться». Нельзя вникать в небесный звук. Тогда я дня вокруг не слышу и становлюсь и слеп, и глух. Себя и все я ненавижу. И все же я безумный чтец и слушатель слогов и строчек. И богом посланный певец мне сердце мучит, ум морочит. Как будто колокольный звон, спорхнув звонницы соборной, все манит эхом с трех сторон, Мечтой крылатой и покорно. На это эхо легкий слов В груди моей рождает отклик, Что бродит в роще из слогов, Пока в бессилье не умолкнет. И звук истает. Новый день, рябины огорчится мокрый, И тени кленов у плетней Проявятся пятнистой охрой. А тишина заполнит круг — Рассветной синью улыбнется туман, Покинувший свой луг, И тая к небу вознесется. Мир стал иным. То чтенье слов дарует сладкое смятение Порывов и неясных снов, Игру предутренних цветов В лохмотьях растворенной тени. И возвращенный возвращенной том своей потрепанной обложкой прикроет, будто жадным ртом, строки божественную сложность. «Прекрасно!» — искренне выдохнула Берта. Особенно и звук и стает новый день, рябины, огорчица мокрой. Правда, очень красиво. Признаться, не ожидала. В чем-то напоминает тетчего, только позднего. Надеюсь, вас не оскорбило такое сравнение в адрес друга. Что вы, напротив, после подобных слов приходится сожалеть, что перед вами лишь чтец, а не автор. Удивительно другое, как вы сходу запомнили строфу. Это у меня профессиональная, многолетняя театральная закалка. А по поводу лишь чтеца скажу. Суметь передать то, что выстрадал поэт, не менее важно, чем непосредственно выстрадать. Меня, признаться, всегда удручало, Как читали свои стихи Вознесенский, Ахмадулина, не говоря уже о Бродском. Я, скрипя сердце, выносила их надрывные выкрики или заунывные невнятные псалмы. Зато как звучали те же стихи в исполнении профессиональных чтецов и актеров. Не всех, конечно. Зиновия Герта, к примеру. Из поэтов же, кого я слышала живьем, пожалуй, только Роберт неплохо справлялся с задачей. Хотя картавил и заикался, а теперь... Хочу вас кое о чем спросить. — Я весь внимание, — подтянулся Дмитрий Валентинович. — Поведайте, что держит вас на плаву, не давая упасть на колени, когда практически все позади. Он задумался. — Знаете, у нас с женой была необыкновенная любовь, как говорят, любовь длиною в жизнь, А когда испытываешь подобное чувство, кажется, что рожденные от него дети должны быть непременно прекрасны. С разницей в четыре года мы произвели на свет двух дочерей. В детстве они вправду были нежными, очаровательными созданиями. Мы с женой наперебой читали им сказки о добре, побеждающем зло, водили на детские спектакли, полагая, что наша с ней родительская пара будет для них идеальным примером. Они же взяли и с годами превратились в хищных акул непостижимым образом. Им уже и мужей выбрали подстать себе. До сих пор не понимаю, как? Ну да ладно. Между тем, всю жизнь, до определенного момента, я был закоренелым потомственным атеистом. Родители — рабфаковцы, рассказы о первых ударных стройках комсомола, «Даешь пятилетку в три года», «Любимая песня на закате дней», «Коммунизм — это молодость мира». Ну, вы понимаете. И все прижизненные попытки жены приобщить меня «Нет, — «Нет-нет, не подумайте, не...» к формальному лону церкви, а к вере в Бога внутри сердца, терпели фиаско. Хотя моя жена, надо отдать ей должное, была человеком чрезвычайно тактичным, ни по какому поводу не приставляла ножа к горлу, не насаждала. Берта перебила его с тяжелым вздохом. «И вы туда же. Проповедь по спасению души читать станете? Ни в коем случае. Сам не люблю проповеди». Расскажу лишь то, чего, пожалуй, никому до этой поры не рассказывал, а пережил на собственной, простите, шкуре. «Ну, уваляйте», — согласилась Берта. После смерти жены я безнадежно затасковал, как говорится, навечно. Тут дочери стали все активнее наседать, требовать немедленно отписать им квартиру, подключили мужей. Я подозревал, как только составлю требуемую бумагу, они попытаются вытурить меня из квартиры куда подальше. Если не составлю, изведут того хуже. Получался какой-то не совсем полноценный король лир, что ли. Меня захлестнуло чувство особого абсолютного одиночества. Понимаете, абсолютного, вселенского. Тогда я задумался, зачем вправду мне жить, и решил покончить с собой. Твердо и бесповоротно. Избрал способ запасться таблетками, назначил себе день кончины, провел предварительную ревизию подготовку квартиры и лег спать в уверенности, что это моя последняя ночь перед завтрашним добровольным уходом. Именно этой ночью ко мне впервые после смерти пришла жена. По сей день помню каждое ее слово «Не смей». «Нет у тебя такого права. Ты же знаешь, как я любила тебя и продолжаю любить. Прошу, испей чашу жизни до дна. Иначе нам с тобой встречи не будет». Она говорила строго и вместе с тем улыбалась. Такое, знаете ли, тепло шло от нее, что до сих пор я берегу ощущение от того сна. Убежден, проснувшись тогда, я... Некоторое время еще чувствовал живое тепло от прикосновения ее ладони. В этом сне с не на меня небывалое умиротворение, спокойствие, блаженство. И бесповоротное, казалось, решение покончить с собой на утро показалось ничтожным, малодушным, попросту невозможным. Воплощать суицид я раздумал. Пошел к нотариусу, составил дарственную на дочерей, пусть грызутся между собой, и добровольно оказался здесь. Благо, непрерывного рабочего стажа у меня предостаточно, перечисляемая интернату пенсия вполне приличная. Он немного помолчал. Именно с момента того сна меня держит на плаву, не давая, как вы выразились, упасть на колени исключительно то обстоятельство, что душа бессмертна. Откуда-то из неведомых пространств за нами приглядывают души наших самых близких, любимых людей». «А что толку? Она же без памяти, душа ваша», без особой уверенности произнесла Берта. «Не скажите», — задумчиво откликнулся Дмитрий Валентинович. «То, что ей надо, она знает и помнит». Пастернак когда-то охарактеризовал это явление очень верно. Он сказал о «недолговечности человека», и надолго задуманные огромности его задач. Он справедливо считал, что поэтические, к примеру, озарения — одна из возможностей ощутить масштабы задумки, заглянуть за пределы земного бытия. «Это вы про вечности заложнику у времени в плену?» «Да, вы правильно поняли. И Бертин дух противоречия не взбунтовался, не воспротивился». Она чего то поверила в справедливость слова Дмитрия Валентиновича, обратив лицо к высокому августовскому небу, произнесла. «Да, наверное, вы правы. Сейчас я припоминаю, как жизнь не раз подбрасывала мне божественные знаки, только я не умела их расшифровывать. Но уж один перст судьбы обязана была распознать, а вот не распознала». Она поднялась со скамейки, вздохнула как-то по-особому трогательно. «Пойду, дорогой Дмитрий Валентинович, спасибо за чудеснейший стих и за упоминание о моем любимом Пастернаке, а главное, за ваше благородство и искренность». Сквозь начавшие золотиться кусты Дмитрий Валентинович смотрел вслед удаляющейся Берти и думал, что со спины ей вполне можно дать лет тридцать, от силы тридцать пять. Но дело было не в этом, совсем не в этом, а в том, что, как виделась Дмитрию Валентиновичу, с любого ракурса она являлась вовсе не бездомной старухой, а актрисой и женщиной от Бога.